Рассказ об имениннице Однажды я поехал в деревню Борки. Мне туда надо было по делу. От станции до этой деревни было не так много, может быть, ну, километра три... Но пешком я идти не рискнул. Весенняя грязь буквально доходила до колена. Возле самой станции у кооператива стояла крестьянская подвода. Немолодой мужик в зимней шапке возился около лошади. — А что, дядя, — спросил я, — не подвезешь ли меня до Борок? — Подвести можно, — сказал мужик, — только даром мне нет у тебя подвозить. Рублишко мне надо с тебя взять, мил человек. Дюжа дорога трудная, воды много. Я сел в телегу, и мы тронулись. Дорога действительно была аховая. Казалось, дорога была в свое время специально устроена с тем тонким расчетом, чтобы вся весенняя грязь со всех окрестных полей стекала именно сюда. Жидкая грязь покрывала почти полное колесо. «Грязь-то какая!» — сказал я. — Воды, конечно, много, — равнодушно ответил мужик. Он сидел на передке, свесив ноги вниз, и непрестанно цокал на лошадь языком. Между прочим, цокал он языком абсолютно всю дорогу, и только когда переставал цокать, хоть на минуту лошадь поводила назад ушами и добродушно останавливалась. Мы отъехали шагов сто, как вдруг позади нас у кооператива раздался истошный бабе крик, и какая-то баба в сером платке, сильно размахивая руками и ругаясь, на чем свет стоит, торопливо шла за телегой, с трудом передвигая ноги в жидкой грязи. — Ты что это, бродяга? — кричала баба, доходя в некоторых словах до полного визгу. — Ты кого ж посадил, черт рваный, а горе твое луковое! Мой мужик оглянулся назад и усмехнулся в бороденку. — Ах, поразит баба! — сказал он с улыбкой. крой Кроль-то как! — А чего она? — спросил я. — А пес ее знает! — сказал мужик, сморкаясь. — Не иначе как тоже в телегу ладит. Неохота ей должна статься по грязи хлюпать. — Так пощай сядет! — сказал я. — Троих не можно увести, ответил мужик. — Дюж дорога трудная! — Баба, подобрав юбки чуть ли не до живота, нажимала все быстрее, однако по такой грязи догнать нас было трудновато. — А ты что с ней? — уговорился, что ли? — спросил я. — Зачем уговорился? — ответил мужик. — Жена это мне! Что мне с ней зря уговариваться? — Да что ты, жена? — удивился я. — Зачем же ты ее взял-то? — Да увязалась баба! Именинница она, видишь, у меня сегодня. За покупками мы выехали в кооператив. Эван, гляди, как, как нажимает. Ай, ей-богу, смехота. Мне, городскому человеку, ужасно, как стало неловко ехать в телеге. Тем более, что именинница крыла теперь все громче и громче и меня, и моих родных, и своего полупочтенного супруга. Я подал мужику рубль, спрыгнул с телеги и сказал «Пущай баба сядет, я пройдусь». Мужик взял рубль и, не снимая с головы шапки, засунул его куда-то под волосы. Однако свою именинницу он не стал ждать. Он снова зацокал языком и двинул дальше. Я мужественно шагал рядом, держась за телегу рукой. Потом спросил «Ну, что ж не сажаешь-то?» Мужик тяжело вздохнул Ой, дорога дюжи тяжелая, не можно сажать сейчас. Да ничего ей бабить-то, она у меня, дьявол, двужильная. Хе -хе -хе. Я снова на ходу влез в телегу и доехал до самой деревни. И, может быть, тут-то и лежала одна из крупнейших неудач российской жизни. По дороге мужик сказал, я, видишь ли, собственно, лошадь жалею. Тем более мы не в колхозе, а мы единоличники. А то я бабу обязательно бы посадил, но казенную лошадь, а эту я берегу. Тем более баба у меня может ходить сколько угодно по самым худым дорогам. Я говорю мужику, все-таки она именинница, надо было бы ее уважить. Дома я ее непременно уважу, сказал мужик, но тут дорога тяжелая. И ты еще вот в лес. Через полчаса мы приехали. Мужик сказал, дорога дюжи, тяжелая, вот что я скажу. За такую дорогу надо трояк брать с вас, с городских. Кажется, видел я, бабу не посадил. Да чего, тяжелый путь. Я говорю, ну, против цены не спорю. И стал с ним расплачиваться. А когда расплатился, вдруг подошла именинница. Подкатил с нее градом. Она одернула свои юбки и, не глядя на супруга, сказала, «Выгружать, что ли?» «Конечно, выгружать», — сказал мужик. «Не до лету лежать товару». Именинница подошла к телеге и стала выгружать покупки, унося их в дом. Я подарил имениннице пять целковых и с расстроенной душой пошел по своим делам. А когда возвращался обратно в город, то думал о деревенской жизни — и о таких нравах, которые даже не записаны в литературе. Вот, дорогие друзья, какого сорта бывают неудачи. Хорошо, что они сменяются удачами. А как это, правда, хорошо и вполне удачно, что теперешняя перемена в деревне как раз ударила по таким мужьям, у которых такие мининницы, и ударила по такому быту, который мы развернули перед вами всего лишь, на одной страничке. И мы теперь имеем превеликую надежду, что там вскоре рассыплется в прах весь, как говорится, дурацкий строй старой деревенской жизни. И, может быть, тут-то и лежала одна из крупнейших неудач российской жизни. Так что вот вам пример неудачи, который нам с вами говорит о нужных переменах